СОШЕСТВИЕ ВАИД 2019-2020 После продажи своего медиахолдинга в самом конце нулевых Ди Дим уехал сначала в Америку, потом несколько месяцев занимался йогой в Индии, затем поехал в Италию к Алене, которая жила в маленьком тосканском городке Сан-Джиминьяно. Оттуда до Флоренции было меньше часа езды, но дедим так и не побывал в отчине Медичи. Итальянский он когда-то освоил по эстетическим соображениям, но Италия для него была страной не художников и поэтов, а кондотьеров, торговцев и банкиров, придумавших вексель и газету. Вернувшись в Москву, он брался то за один проект, то за другой — И вскоре в журналистских кругах заговорили о человеке, который может взять у миллиардеров в долг, не скрывая от них при этом, что долг не вернет. Однако, невзирая ни на что, деньги ему давали. После двух-трех негромких скандалов он затеял издание журнала «Правая жизнь», отстаивая на его страницах правоту денег, которые для него были синонимом прекрасного будущего. Девизом журнала стал слоган «Лучше деньги, чем кровь». У него было безупречное чутье на истории, которые, при всей их простоте, надолго оставались в памяти читателей, интонацией, деталью, эпизодом. Помню напечатанное в «Правой жизни» интервью с одним из деятелей Горбачевской перестройки, который рассказал о старике из Спитака. Старик пошел в туалет, сделал свои дела, потянул за цепочку, и тут ударило землетрясение, на голову ему упала крыша. Пострадали десятки тысяч человек, но старику повезло, его извлекли из завала живым и почти невредимым. Не понимая, что произошло, старик твердил одно и то же. «Я только хотел смыть! Я только хотел смыть!» Ему казалось, что его безобидное желание смыть за собой неожиданно вызвало такие страшные последствия. Михаил Горбачев, завершил рассказчик эту историю, тоже хотел только смыть. Впрочем, как и предыдущие его проекты, этот развивался ни шатко ни валка. Россия менялась, Ди Дим оставался собой, по-прежнему уповая на постоянные 300-400 тысяч либеральных читателей. Из этого заколдованного круга оппозиционная пресса никак не могла вырваться. В марте прошлого года он вдруг позвонил мне и попросил о встрече. «Дело личное, семейное, и я приехал в правую жизнь». Дидим занимал большую комнату с камином на втором этаже, выходившую окнами в сад. После смерти бабушки он перевез сюда из московской квартиры ее сокровища. Диван, секретарь, кресло с высокой спинкой, на котором были вырезаны инициалы В.Ш., настольные часы с двумя тюрбанинами-маврами, облокотившимися на циферблат с обеих сторон, карандаш в чехольчике, походный стаканчик из нержавеющей стали, Медную пепельницу в форме лягушки с широко открытым ртом. Лупу в латунной оправе с чёрной костяной ручкой. Гильотинку для сигар, театральный бинокль, много книг с ардисовским дилижансом на форзуце. Два портрета деда, в честь которого его назвали Виссарионом. На фото шестнадцатого года молодой ловелас в широкополой шляпе, с галстуком-бантом, с туманным взором и бородкой-клинышком. На фото начала 1930-х, плотной, невозмутимый с усиками-щеточкой, придававшими его лицу выражение туповатой доброжелательности, с залысинами на высоком лбу, неистовый большевик и чекист. Но самым большим сокровищем были письма. Одиннадцать писем Виссарионок, Марго, из Парижа, Цюриха, Севастополя и Ташкента, и два письма Марго. Одно из них прощальная Дедим зачитывался этим эпистолярным романом о любви и верности, знал их наизусть. Дед называл любимую то Клариссой, то Ламентацией, то Элоизой, то Афро, Афродитой. А она его чаще всего «громодеилом». Он был высоким и мощным мужчиной. Письмо из Парижа было пропитано эротизмом на грани порнографии, что, наверное, естественно для молодого мужчины, оторванного от любимой женщины. А прощальное письмо бабушки Дидим называл вторым посланием к Коринфянам, пронизанным высоким пафосом безнадежной любви. Сохранились только два эти письма, остальные Марго незадолго до смерти по непонятной причине сожгла вместе со старым кожаным фартуком, фотографиями и рукописями. Последние двадцать лет она пыталась писать мемуары. Дидим курил сигару, предложил и мне. «Я думал, ты бросил», — сказал я. бросая как всегда». Семейное дело оказалось не таким уж и семейным. Житель подмосковного Дмитрова, некто Михеев, выложил в интернет сканы документов, которые, по его мнению, доказывали виновность деда дедима Виссариона Шкуратова, в преднамеренном убийстве прадеда Михеева. Обвинение основывалось на подписи Шкуратова под отчетом о расстрелянных 27 января 1934 года в тюрьме НКВД. Дедим гордился дедом, репрессированным в тридцать восьмом году, хотя Конрад Арто не раз глумливо напоминал ему, что дедушка-то твой сначала сам репрессировал, а потом уж и его репрессировали. Впрочем, дедим не придавал значения этим колкостям, хотя и его удивляло, почему деда реабилитировали только в начале девяностых, а не в пятидесятых, как остальных. Папа Шкура при всех его связях никак не мог добиться ознакомления с делом Виша, как в семье называли первого Виссариона. Тот не был реабилитирован, а значит, члены семьи не имели законного доступа к документам репрессированного, а без доступа к документам не могли требовать реабилитации. Наконец, кто-то его надоумил обратиться к Горбачеву, который разрешил доступ к делу в виде исключения. «Ты видел эти документы?» «Нет», — сказал Дидим. Отец говорил, что в начале-середине тридцатых Виш служил в секретариате НКВД и не имел прямого отношения к расстрелам. А до того был в Средней Азии и в Крыму. Но, как видишь, этот господин из Дмитрова и его адвокат уверены, что раз человек служил в НКВД, значит, участвовал в расстрелах или непосредственно причастен к ним. НКВД для них — страшное пугало, хотя в этот наркомат входили и пожарная охрана, и тётки из ЗАГСов, и регулировщики уличного движения. У него только эта бумага или что-то ещё? Насколько я понял, только это. Он писал, что продолжает поиски в архивах. «Это его право», — сказал я. Как только дело передается в архив, на него перестают распространяться понятия тайна судопроизводства и тайна следствия. Значит, с делом могут ознакомиться и родственники, и, скажем, исследователи. Михеев ознакомился, и я мог бы, будь я твоим адвокатом. Ты брат? Но если ты убежден в непричастности деда к этому делу. Если твой дед не отдавал такого приказа и лично не участвовал в убийстве, по нынешним меркам он был полковником или генералом, не думаю, что люди в таких чинах расстреливали по подвалу «Значит», — продолжал я, — «ты вправе обратиться в полицию с заявлением и потребовать проверки обвинения Михеева по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса». Это уголовная ответственность за клевету в интернете. Наша фирма уже занималась подобными делами и все выиграла. Подумай. По мне, это за гранью добра и зла. Понимаю, что дело выигрышное, но вот этого всего, следствия, суда, скандала, не хочу. Я с удивлением взглянул на Дедима. Ди — Ну да, — сказал он, — хочу невозможного, чтобы все друг друга простили и все забыли. В конце концов, когда-то все были палачами и жертвами. Мне стало не по себе. Надо было, наверное, промолчать, но я не смог. Не все были палачами и жертвами. Одни были палачами, другие — жертвами. И одно дело, когда жертва прощает палача, а другое... когда палач призывает жертву к прощению, то есть плюет ей в лицо. Но когда-нибудь гражданская война должна же закончиться. Если не сейчас, то когда? Строго говоря, это не гражданская война, а не желание смотреть правде в лицо. «Я всего-навсего не хочу суда». Могу судиться, могу добиться победы, но не хочу. Хотя бы потому, что это будет победа над жертвой. Тут, брат, такой случай, когда победа справедливости не станет победой добра. Поэтому я лучше промолчу. Если господин Михеев найдет какие-нибудь убедительные документы, решение мое может измениться. А пока не будем разменивать золото на медики. Как заметил однажды Игнатий Богоносец, лучше молчать и быть, нежели говорить и не быть. Я сознательно перешел грань между иронией и язвительностью, но дедим только улыбнулся. Но для человека с нашим семейным бэкграундом, любовью к дорогой обуви и таким доходом, как у меня, святость — роскошь непозволительная. Он вдруг встрепенулся. «А как там шаша?» Как обычно, он принял какое-то решение, сразу утратив интерес к собеседнику и не скрывая этого. «В порядке». «Выпьешь?» «За рулем». «Спасибо, дорогой. Кажется, мы с тобой нашли верный выход». Мы распрощались. Через несколько дней я спросил между делом одного из партнеров, обращался ли дедим в нашу фирму, и тот удивлённо поднял брови. Дело это заглохло само собой. Похоже, господин Михеев так и не нашёл в архиве документов, подтверждающих его версию, и Дидим остался при своём золоте. До обеда оставалось довольно много времени, когда приехал Арсен Жуковский, поэтому Шаша предложила бутерброды, а я кофе. Я представил ей Арсена, он обрадовался совершенно по-детски. «Столько о вас слышал, Александра Петровна!» «Шаша», — сказала она, — «в детстве я ошепелявила». Он старался разглядеть её легендарную левую руку, но в пушистом свитере та ничем не отличалась от правой, разве что иногда выглядывала полоской глинцевитой кожи. И «Раз уж представился случай, то ещё вопрос. А вот Шука откуда? Шука-Шаша. Именно в таком сочетании». «Потому что Шука», — спокойно ответила Шаша. «Вам с сыром или с ветчиной?» э, «С сыром, если можно. Это потому что вы Сосновскому дали коленом по яйцам, когда он решил с вами поближе познакомиться». «Самому богатому в России человеку по яйцам!» Широкий, в плечах, среднего роста, бритоголовый, Арсен напоминал борца классика. «Хочу рассказать вам, Арсен», — сказал я, — «что мы тут надумали?» «Как вы смотрите на то, чтобы в нашем разговоре участвовал Дидим?» Я жестом остановил его. Несколько дней назад, в результате шока, Виссарион Шкуратов утратил дар связанной речи. Он молчит. Врачи пока не знают, что случилось, и предполагают мутизм. Хотя они в этом и не уверены. Если не уверены, требуйте полного обследования. И не теряйте времени. Поверьте, я знаю, о чём говорю. Шизофазия жены была по моей вине запущена, и теперь я живу в аду. «Простите». сказала Шаша, протягивая ему бутерброд на блюдце. «С сыром». «Спасибо», — сказал Арсен. «Не терпится увидеть легендарного Дидима». «А почему Дидим?» «Знаю, что по-гречески это близнец, но чей?» «В юности Дидим и Шрам были очень похожи», — сказала Шаша. «Я правильно понимаю», — сказал Арсен. что мне предстоит сыграть роль разбойника, который неожиданно врывается в тихий домик пастора и на глазах у родителей насилует их бедную дочь. «Ну, не совсем», — сказала Ушаша. «Мы надеемся, что этот разговор вернет Дидима к жизни, скажем так. Никакого насилия, разумеется. Любой экспромт должен быть тщательно подготовленным». Когда мы вошли, дедим лежал на диване, опершись локти о шкатулку, в которой хранились прощальные письма. Может быть, незадолго до нашего появления он перечитывал их, а может, хотел сжечь. Выглядел он неважно. Рядом с диваном стояла полупустая литровая бутылка виски «Choice Old Cameron Brigg». Стакана поблизости видно не было, значит, пил из горлышка. «Привет», — сказала Шаша, — «к тебе гости, не возражаешь?» Дидим сел, спустив ноги на пол, и я вдруг понял, что ни разу не видел его босиком. Он вообще никогда не позволял себе расхристанности, распахнутых на груди рубашек, босых ног и прочих случаев джипси-стайл, касавшихся напитков, сигарет, автомобилей и тому подобное. Некоторая небрежность в одежде всегда была тщательно продуманной и элегантной, а тут — босые ноги, футболка с рожей. Пьяным он не казался, но взгляд его был странным, слишком неподвижным. «Слышать-то он нас может и слышит, но слушает ли?» — проворчал я. Шаша взглядом указала нам на кресло, поставила перед каждым по стакану. Арсен был встрепенулся, возможно, хотел напомнить, что он за рулем, но шаша взглядом заставила его молчать. Налила виски мне, Арсену и дедиму. «Будем считать», — сказала она, — «что мы оказались в одиннадцатой песне «Одиссей», где говорится о сошествии Одиссея в царство Аида. Ему нужен слепой прорицатель Тиресий». которая откроет, как долго Посейдон будет преследовать и мучить главного героя. Одиссей выкапывает яму в рот выливает в нее мед, вино и кровь черного барана и черной овцы. В баране примерно 5 литров крови. Значит, в распоряжении Одиссея 10-литровое ведро с кровью. На этот манкий запах из Аида поднимаются души гематоголиков. Среди них душа Тересия, который рассказывает герою историю его дальнейшей жизни. После этого появляются другие души. Тень Антиклей, Матери Одиссея, тени Агамемнона, Ахилла, Аякса и далее по тексту. Вот этим мы и займемся. Вызовем тени, которые нельзя обнять, но можно выслушать. Повернусь к дедиму. ты же не против ты же не хочешь чтобы выступающий от имени теней господин жуковский солгал написав что Агамемнон убил клитемнестру а якс простил и обнял Одиссея?» лицо дедима Ди осталось невозмутимым стакан с виски он взял не дрогнувшей рукой вот в чем разница между мной и вами шаша проговорил арсен мне интересно узнавать новое а для вас оно Давным-давно старая. И, кстати, я в этой истории кто? Одиссей или Тересий? «Вы, надеюсь, останетесь Жуковским», сказала Шаша. «Начните, скажем, с деда, Виссариона». Родился, женился, это известно. А вот э, к большевикам примкнул в шестнадцатом. Вёл партийную работу в Париже, где учился на медицинском факультете в Сорбонне. После февраля 1917 вернулся в Россию. Был в числе первых сотрудников ЧК. Воевал. Украина, Сибирь, но прославился в Крыму, где непосредственно участвовал в расстрелах инородных тел, как он их называл. Разные источники сообщают, что Шкуратов поссорился с родителями на идейной почве и повесил собственного отца, а рядом свою мать. Хотя, возможно, это миф. Документальных свидетельств не обнаружено, а источники — это главным образом воспоминания, записанные много лет спустя. В неопубликованных мемуарах чекиста Якова Любимова, предоставленных мне его семьёй, рассказывается, что уже тогда, в самом начале двадцатых, за Виссарионом закрепилось прозвище Франт. Чтобы не забрызгаться чужой кровью, Шкуратов на расстрелы надевал кожаный фартук. Принимал участие в пытках заключённых, тут пригодилось его медицинское образование. Тем же самым он занимался позднее в Ярославле и в Москве, вплоть до начала тридцатых. Женат был на дворянке Маргарите Светловой, революционерке с дооктябрьским стажем. В конце семнадцатого, начале восемнадцатого она возглавляла пограничную службу в Брянской губернии, где прославилась расстрелами, грабежами, и, как сообщают источники, и даже по меркам того времени половой распущенностью. Он сделал паузу, но дедим смотрел невидящими глазами перед собой, только поджимал и разжимал пальцы босых ног. В восемнадцатом Марго вышла замуж за легендарного комдива Орлицкого, который, однако, вскоре погиб при невыясненных обстоятельствах. В двадцатом стала женой Виссариона Шкуратова и переехала в Москву. Жили они сначала в Трехсветительском переулке, затем в Лаврушинском. В начале тридцатых поселились на Смоленской площади, где Светлова Шкуратова и прожила до самой кончины, работая, как сказано в справке, в системе партийного просвещения. Арсен перевел дыхание. «Тут я должен сделать маленькое отступление». когда мы объявили охоту на Шкуратовых, ко мне обратился старик, бывший следователь милиции. Назовем его н В середине 70-х он вел уголовное дело о женщине, которую сбила машина, серьезно ее покалечив. Дело казалось довольно заурядным и не очень сложным. Показания свидетелей помогли установить марку автомобиля и часть госномера. Этого оказалось достаточно, чтобы выйти на подозреваемого. Успех сулил засидевшемуся в капитана хан продвижение по карьерной лестнице. Но внезапно дело у него изымают, а самого следователя приглашают в КГБ. Ему приказывают забыть об этом деле, а если заупрямится, его отправят участковым в Среднюю Азию, где до конца жизни ему придется «искать у змеи жопу». Это выражение старик вспоминал с дрожью в голосе. В общем, дело закрыли. Позднее, через друзей, Энн узнал, что прекращение дела потребовал сын пострадавший, человек со связями. Старик сохранил тетради, в которых вёл записи по делу. Оказалось, что пострадавшей была Марго Светлова, старая большевичка, мать Бориса Шкуратова и бабушка Дидима. В наезде на неё подозревалась Юлия Минакова, выступавшая в цирке под псевдонимом Джульетта Минелли. Таким образом, она хотела отомстить за родителей, которые по доносу Марго в середине 50-х были арестованы госбезопасностью и в один день умерли в тюрьме от острые сердечной недостаточности», как тогда писали, и если арестованные были убиты. Марго была профессиональной провокаторшей, собирала у себя по пятницам интеллигентов-вольнодумцев, а потом сдавала их в КГБ. Диссиденты так и не поняли, какую роль в их судьбе играла Марго, и никто её не подозревал, ведь её муж попал под каток Большого Террора, а она с малолетним сыном была сослана в Сибирь. «Кажется, вы всё разузнали и рассказали», — сказал я. «О каких же белых пятнах вы говорили, Арсен?» «Слишком много косвенных доказательств, которые пока не подтверждаются документами. И много непонятного». Например, квартиру на Смоленской площади Франт получил по ордеру, подписанному им самим, что даже в те времена считалось серьёзным служебным нарушением. А судьба владельцев квартиры неизвестна. В ней жил какой-то художник, который в то время был в Париже, но иммигрантом вроде не считался. Квартиру занимали его жена с дочерью, они исчезли без следа. И потом, как удалось Марго... члену семьи-изменника родины, который не был реабилитирован, получить дачу в престижном дачном посёлке, а потом ещё и вернуть квартиру на Смоленке. Почему Борис Шкуратов замял дело о наезде на его мать? Знаю, что между ним и Юлией Минаковой когда-то что-то было, но мать оставалась для него меченой, неприкосновенной. Можно, впрочем, допустить, что Шкуратов испытывал чувство вины, За то, что Марго сделала с родителями Минаковой. Потому и замял дело. Но в психологии я не силен. Ну и, наконец, вишенка на торте. Кто и зачем похитил тело Марго? Оно исчезло в день похорон. Его так и не нашли, и кто за этим стоит, до сих пор неизвестно. «Стоп», — сказала Шаша, не повышая голоса. Арсен послушно замолк. дедим вдруг лёг на бок, повернувшись к нам спиной, и мы увидели надпись на его футболке «Фак-Офф». «Ясно», — сказал Жуковский. «Пойдёмте», — сказала Шаша. «Оставим его в покое».